Глава сорок пятая. «Всем привет! Здороваюсь, разглядывая тех немногих гостей, которые остались после вчерашней вечеринки. Человек десять. Они сидят за длинным прямоугольным столом и о чем то разговаривают. Кто-то пьет пиво, кто-то курит кальян. Ярослав, например, сосредоточенно набирает что-то на телефоне и пока меня не замечает». «О!» Первый человек, кто издевательски не пожелал доброго утра после алкопати наш человек. Восхищается Миша и быстро встает, чтобы отодвинуть для меня стул. В этот момент Ярослав наконец отрывает взгляд от телефона. Он смотрит на меня немного удивленно, будто до этого на минуту телепортировался в другое измерение и пропустил мое приветствие. На часах почти полдень я проспала дольше всех так вышло. Никто даже не подумал меня разбудить, в том числе и Ярослав. Я проснулась, умылась, переоделась в джинсовые шорты и футболку и тут же спустилась вниз. Было страшно услышать из уст друзей Ярослава осуждение за то, что так долго дрыхло, но его, к счастью, не было. «Я сажусь на свободное место между Дариной и Арсеном», Последний протягивает мне бутылку холодного пива в жестяной банке. Но я решительно отказываюсь. Тут же ловлю на себе взгляд Жарова и густо краснею. Он смотрит настолько открыто и многозначительно, что меня пробирает до мурашек. Кажется, я догадываюсь, о чем он думает. О прошедшей ночи, когда я стояла перед ним на коленях. «Что?» – спрашиваю его одними губами. Ярко качает головой, опускает взгляд в телефон. и Едва уловимо улыбается, будто вспоминает все в деталях. Чтобы отвлечься, я начинаю общаться с Дариной. Она много рассказывает о себе. Оказывается, девушка недавно открыла собственный салон красоты. Почти в самом центре города, неподалеку от дома Ярослава. Дарина приглашает меня на покраску волос и массаж лица. «Я переспрашиваю название и обещаю, что позже обязательно загляну. Наверное, будет неплохо в себе что-то изменить. Сделать стрижку и придать мышиному цвету волос хоть немного яркости». «Даш!» – лениво тянет Михаил. «Можно тебя попросить?» «Попробуй!» – Дарина отвлекается от разговора со мной и переводит взгляд на своего мужчину. «А сваргань, пожалуйста, какие-нибудь закуски или бутерброды?» «Не поняла!» Девушка гордо вскидывает подбородок. «Что тут непонятного?» – удивляется Миша. «В холодильнике полно продуктов». «Послушай, я не нанималась кухаркой». «Я же попросил, пожалуйста». «Если ты знал, что приготовленной вчера еды не хватит на всю толпу, то мог бы и сегодня нанять ребят из Нино». «Ладно, проехали», – недовольно цокает языком друг Ярослава. «Ну и отлично, будем голодными сидеть», – усмехается Дарина. За столом воцаряется настолько неловкая пауза, что я начинаю нервно ерзать на месте. Блондинка по имени Анжела, сидящая по левую сторону от Арсена, Трогает меня за руку и жестом предлагает похозяйничать на кухне. Я испытываю смешанные чувства после скандала за столом, поэтому поднимаюсь с места. Мне ничего не стоит приготовить перекус для компании, тем более, когда есть помощь. Вот, смотри, Даш!» – указывает в мою сторону Михаил. «На таких вот хозяйственных, меняемых девочках и женится. Потом не ной, почему мы три года вместе, а я до сих пор не сделал тебе предложение? У меня подрагивают руки, когда достаю из холодильника продукты. К нам с Анжелой присоединяется еще одна девушка в ярко-красном сарафане с глубоким вырезом, который открывает пышную грудь. Связав волосы резинкой, она приступает к готовке бутербродов из красной рыбы. Той самой, которую мы с Ярославом купили вчера в супермаркете. «Ты чего такая нервная, Сонь?» – удивляется Анжела. «Испугалась, что ли? Так ребята всегда подобным тоном общаются. Это норма». Спустя несколько минут на кухню приходит и сама Дарина. Невозмутимо достает колбасу, сыр и виноград, заведенная до чертиков, но пытающаяся скрыть свои эмоции. Вдоволь наплававшись, мы с Яром забираем свои вещи со второго этажа и несем их в машину. Если не считать парочку неловких инцидентов, отдохнули отлично. Правда, я немного спеклась на солнце, и теперь горит спина и плечи. Дома нужно не забыть намазать кожу увлажняющим кремом. «У тебя хорошие друзья», – обращаюсь к Ярославу когда автомобиль быстро мчит по загородной трассе. «Да? Иногда. Кстати, Дарина пригласила нас в ночной клуб на следующую пятницу. У них с Михаилом годовщина». «Думаю, что празднования не будет», – отвечает Ярослав. «Но если хочешь, можем сходить туда без особого повода». «Ты что-то путаешь, Яр», – качаю головой. Дарина по секрету сказала, что Миша собирается сделать ей предложение. Яр с трудом прячет усмешку. и Я, наконец, понимаю, что что-то здесь не так. Он не будет делать никакого предложения, да? «И никогда не планировал», – заключает Жаров. «Вообще?» «На Дарине точно!» «Офигеть! Она же уверена, что Михаил подарит ей кольцо!» Ждет. всем подругам рассказала. Не понимаю, зачем тогда? Почему он встречается с девушкой, если не собирается брать ее замуж? Зачем мучает? Я наперебой задаю вопросы, мысленно представляя, как сильно расстроится Дарина. Несмотря на сложный характер, она ведь хорошая девчонка. Они вместе до тех пор, пока это выгодно им обоим» поясняет Яр, хотя я ни черта не пойму. Мише нужна постоянная любовница, а Дарине – щедрый спонсор. Все честно. Нет, не честно, мотаю головой. Она верит и надеется. Понимаю твою женскую солидарность, но есть определенная категория девушек, с которыми мужчины не очень-то хотят связывать себя браком, отвечает Шаров. «О, так вы делите девушек на категории?» – восклицаю я, ощущая, как обида давит изнутри. «И к какой же категории отношусь я?» Ярослав бросает на меня короткий взгляд и суживает глаза. «Из запрещенной категории». «Это как?» «Это когда нельзя, но хочется». Я мигом краснею и отворачиваюсь к окну. Смотреть на Яра в этот момент – Самая настоящая пытка. Помнится, когда мне было десять лет, ты говорил, что меня тоже никто замуж не возьмет. Произношу немного спокойнее. Когда тебе было десять, клянусь, я думал, что такая, как ты, доведет любого мужика до ручки. Я беда нытик, прилипала. О, но началось. Почему-то улыбаюсь в ответ. «И что же изменилось с тех пор?» «Всё?» Коротко резюмирует Ярослав, заставив меня до самого дома задуматься над его ответами.